Глава 9. Элла распаковала компьютер и запустила поиск на имя Натан Донован. Открывая страницу за страницей, через несколько минут она получила основные сведения. Натан Донован знаменитый путешественник, искатель приключений, звезда популярного сериала Ближе к природе, который выпускала его компания Nat Geo Wild. 37, разведён. Отец единственного сына, который трагически погиб полгода назад, сразу после чего показ дальнейших серий Ближе к природе был отменён прямо посреди сезона. Элла кликнула на ссылку изображений, и её экран заполнился мозаикой всевозможных фотографий: от профессиональных и вырезанных из телевизионных серий до размытых, сделанных попараце на улицах. Тёмно-каштановые волосы, ярко-голубые глаза, Тело, оточенное военной подготовкой и различными трюками, необходимыми для выживания, которыми был полон сериал. Натан Донован был отрадой для глаз. А ещё он выглядел точной копией её мужа, словно был двойником Дамьена. Конечно, за вычетом военной подготовки и статуса знаменитости Дамьен любил долгие пробежки и отжимания, Но натан был подсажен на адреналин и жизнь среди дикой природы. Вау, подумала Элла. Это надо же, как они похожи. Странно. Ей было неуютно. Натан был знаменитостью. Она должна была хоть что-то слышать о нём и его телесериале, и уж точно должна была помнить, как встречалась и брала у него интервью, но не помнила ни единого момента. даже такой мелочи, как телефонный звонок или имейл, не говоря уж о личном интервью, ради которого она потащилась в какую-то богом забытую горную глушь, как говорила Ребекка. Она просто вычеркнула это из памяти, точно как Саймона. Элла скользнула взглядом по двери своего офиса. Напротив, через коридор, была детская Саймона. Дверь в неё была плотно закрыта. Она не заходила в эту комнату с декабря. А до того ходила туда каждый день целый месяц, стояла посреди комнаты, надеясь, что запах свежей краски и звуки музыкального мобиля, висящего над колыбелькой, пробудят её воспоминания. Но этого не случилось, и она перестала пытаться. Но она больше не будет сдаваться, если она на самом деле интервьюировала Натана Донована, У неё должны были остаться результаты. Должна сохраниться переписка и множество телефонных звонков. Материалы предварительных исследований и загруженные записи разговоров. Но она не встречала этого имени или материалов этого интервью, когда просматривала содержимое своего компьютера 4 месяца назад в поисках хоть чего-нибудь, письма или документа, который могли бы подтолкнуть её воспоминания. Тогда, в ноябре, Она просмотрела столько файлов. Может быть, она не заметила или забыла? В отчаянии она начала искать снова. Она открывала файлы и пролистывала закладки. Просматривала письма, отосланные, стёртые, черновые. Открыла ящик с удалёнными письмами. Снова и снова загоняла в поиск имена Тана. Ни-че-го. Ни единого письма, ни ссылки, ни расшифрованной записи разговора. Телефон. Что-то может быть в нём, входящий или исходящий звонок. Конечно, она должна была звонить ему, хотя бы чтобы назначить то интервью, подтвердить время и место. Демьен сгрузил в её телефон все данные, сохранённые в облаке. Элла перерыла все звонки и контакты, но не нашла номера, который дала ей Ребекка. Записи места нахождения телефона были включены, но истории не сохранилось, так что она не могла определить куда она путешествовала всё выглядело так словно этого интервью никогда не было элла прекратила поиски и поняла что дрожит её мутило и она опустила голову и сделала несколько глубоких вдохов чтобы унять тошноту она сходила с ума она не могла спросить об этом у рэбекки тогда всплыла бы её амнезия И редактор засомневалась бы, сможет ли она продолжить интервью с Доновым. Натанат кажется от эксклюзивного интервью и полу её просто уволит. Или ещё хуже, поручит ей впредь писать только сопливые статьи про глеводские разводы и модные промахи звёзд. Она решила, что сама скажет об этом Натану. Всё равно он всё обнаружит, когда поймёт, что надо переделывать интервью заново, потому что у неё нет записи предыдущего. Так лучше сказать ему об этом прямо. Так шансов на то, что он скинет её с горы, если уж она поднялась туда, будет меньше. И в любом случае она намеревалась уговорить его сделать всё заново. Если нужно, она умела быть очень убедительной. А пока ей надо накопать как можно больше информации о нём и о времени, которое они провели вместе. Кто может что-нибудь знать? Демьен Она позвонила ему, но сразу попала на автоответчик. Не оставляя сообщения, она отключилась и позвонила Дэви. "Элла, Белла, ты насчёт завтрашнего ланча?" ответила та. "Ну да, типа того. Нам придётся его перенести. У меня новое задание. Придётся завтра ехать в Траки. Что ты знаешь про Натана Донована? Кроме того, что он бог. Я была страшно расстроена, когда твоя статья так и не вышла. Значит, статья всё же была. Ты знаешь, когда я с ним виделась? А ты не помнишь? Не. Я ничего про него не помню. Совсем. Вау. Дейв явно недоверчиво растягивал слова. Так ты будешь снова его интервьюировать? Да, он утром позвонил моему редактору. Боже, Элла, как же ты будешь? Получается, что ты как будто встретишься с ним снова. Ну, я думаю, что скажу ему всю правду. У меня нет другого выхода. Это эксклюзив, и он сказал, что будет разговаривать только со мной. Ну, ради твоей работы, ради всех нас, девочек, умирающих от желания узнать все сочные подробности. И я надеюсь, он не откажется повторить тебе свою историю. Ты провела с ним столько времени? Сколько? неуверенно спросила Элла. Я думаю, дней 10. 10? Рыбка говорила о пяти. Ты поехал туда сразу же, как вы с Демьеном вернулись с Мальдив. Эту поездку она помнила. По утрам солнечные ванны на их персональной террасе, днём ныряние с маской в бирюзовой воде, вечером ужин, деликатесный с свежей рыбой. Часы, проведённые в объятиях Демьена, долгие разговоры о любви, о жизни, о работе. и об их будущем, тихий шёпот и много смеха под звёздным покрывалом или в солнечных лучах. Они отмечали третью годовщину своего брака. «Значит, это было в прошлом июня?» «М-м-м, да. А ты не знаешь, почему статья так и не вышла?» «Не-а, ты мне не говорила. Но ты никогда ничего такого не говоришь. Профессиональная этика. Из тебя никогда ничего не вытянешь, пока статья не выйдет в печать». Закусив нижнюю губу, Элла зашла на сайт и заглянула в историю своих телефонных переговоров. Что если она почему-то действительно сама удалила эти звонки и контакты? Если все остальные следы интервью пропали, это тоже было бы логично. И действительно, в распечатке звонков в отчёте за июнь она нашла его. Один исходящий звонок на номер Натана Донова. Как ты думаешь, надолго ты уедешь? спросила Дейви. Не знаю, мне пора бежать. Элла закрыла отчёт и вышла с сайта. Мне надо ещё разыскать про него в куче всего. Я могу тебе как-то помочь? спросила Дейви. Да нет, но если я что-то узнаю, я тебе расскажу. Ладно. Ой, да. Успела сказать Дейви до того, как Элла отключилась. Мой клиент устраивает на этой неделе выставку, и я думаю, тебе бы понравились его работы. «Хочешь пойти?» «Конечно», — согласилась Элла немного рассеяно, открывая в компьютере несколько окон сразу. «Отлично, и я внесу тебя в список». Поблагодарив, Элла отключилась и нырнула в исследование жизни Натана. Она прочла все статьи о нём, которые смогла найти, и быстро проглядела несколько выпусков ближе к природе. Он был очень способным, умелым, сильным и подвижным. Иногда, когда он устраивал трюки для своих знаменитых гостей, он казался почти ненормальным. Он был очень крутым, с улыбкой, от которой можно было умереть, и заразительным смехом, перед которым Элла не могла устоять. Неудивительно, что Ребекка так хотела заполучить его эксклюзивное интервью для Lux Avenue. 65% зрителей, близких к природе, были женщины. Так что лицо Натана на обложке журнала сделало бы этот номер бестселлером на много лет вперёд. Но каков он в реальной жизни? С тех пор, как сериал перестал выходить, о нём практически не было никакой информации. Согласно заявлениям его директора, Натан был безутешен после потери своего сына Карсона, затем он неожиданно отменил выпуск сериала и с тех пор исчез со сцены и жил где-то практически отшельником. Как погиб Карсон и почему Натан внезапно прекратил выпуск ближе к природе? Интересно. Элла не могла найти даже намёка на ответ ни на один вопрос. Демьен вернулся домой после 9 вечера. Элла встретила его у дверей. Она повесила его пиджак и помогла снять галстук, чтобы скорее спросить его, что он знает о Натане Доноване. Я там сделала тебе ужин. Сейчас разогрею, сказала она, поцеловав его. Спасибо, умираю с голоду. Бросив галстук, Демьен пошёл за Эллой в кухню. Что в сокраменто? Элла поставила его ужин разогреваться в микроволновку и установила время. Я не ела. Ребекка дала мне другое задание. Я весь день занималась поиском материала. Как жаль, а я так ждал рассказа про ланч с губернатором. Бросив на стойку свои ключи, Он положил портфель и прижал палец к биометрическому замку. Замок со щелчком открылся. "Я тоже, но Ребекка поручила мне эксклюзив. Интервью с Натаном Доновым". "Да что ты?" спокойно спросил он. Если бы Элла не смотрела на его руки в тот момент, когда произнесла имя Натана, она бы не заметила, как Дамиен замер на секунду, вынимая компьютер из портфеля. Элла нахмурилась. Что за замешательство? Это из-за Натана? Я думал, ты отменила эту статью, сказал Демян. Её вернули. Натан сегодня утром звонил Ребекке. Правда? Демян вынул из портфеля несколько папок и положил поверх лэптопа. Элла прочла название на одном из корешков: "Reliant Software Incorporated". Один из английских клиентов PDN. Демян Анна нарочно сделала паузу, чтобы он посмотрел на неё. Я его не помню. Его глаза потемнели. Так же, как не помнишь Саймона, Элла кивнула. Точно так же. Звякнула микроволновка. Элла вынула блюдо с едой, достала приборы и накрыла на стол. От разогретых фетучини с соусом песто шёл ароматный пар. Кухню наполнил запах базилика и кедровых орешков. Но Демьян не сел с ней за стол. Хочешь вина? спросила она. Когда ты встречаешься с Дононовым? Он хочет начать интервью завтра. Она налила в свой бокал каберне и протянула пустой бокал Демьяну. Он покачал головой и нахмурил брови. Да чего? У меня тут некоторые изменения. Я должен завтра лететь в Лондон, встречаться с нашими английскими юристами. Почему бы тебе не отменить это интервью и не полететь со мной? Мы бы сходили в театр. Театр? Дэмьен, я ничего не помню про этого Донована. Он вообще не существовал для меня, пока Ребекка не позвонила сегодня утром. Я провела с ним неделю или даже больше и не помню ни секунды этого времени. Спасибо за приглашение, но нет. Я не могу лететь в Лондон, по крайней мере, сейчас. Я должна встретиться с Натаном и попытаться понять, что за фигня со мной происходит. А если я попрошу тебя отказаться от этой работы? Она столбенела. С чего бы тебе такое просить? Элла, ответь на мой вопрос. Нет. Мы говорим о моей работе. Я же не говорю тебе, какие компании брать в клиенты. Она махнула рукой в сторону его клиентских папок. Демян стоял, замерв на месте. Почему тебя так беспокоит этот Донован? Демьян убрал компьютер и папки обратно в портфель, кинул сверху ключи. Внимание Эллы привлекло что-то красное. На кольце для ключей висели флешки две. Они были новыми. Они появились там уже после её выкидыша, но она не успела даже подумать, чтобы спросить о них, не то чтобы спросить. Демьян захлопнул портфель. Ключи «Что, если этот Натан станет ключом к моей памяти? Почему именно он?» Элла с силой поставила бутылку на стол. «Ничего из того, что я делала, не помогала, и ты тоже! Почему бы не попробовать Натана? Что мне терять?» Возможно, само задание. Элла внутренне сжалась. Она надеялась, что Натан сможет ее понять. А еще она надеялась, что от него будет больше помощи, чем от ее мужа. Господи, что же с ним такое? Она и вправду не понимала, от чего с ним стало так трудно. Демьен закрыл лицо руками и потёр его, явно снимая напряжение, а потом вздохнул. Ты права. Это твоя работа. Поезжай. Да чёрт возьми, хотела огрызнуться она, но стиснув зубы, заставила себя успокоиться. Что ты знаешь о том интервью, что я делала с ним прошлым летом? Не очень много. Элла расстроенно вздохнула. "Я хочу вспомнить Саймона", пояснила она, "мечтаю, чтобы Демьян наконец поговорил с ней по-настоящему, поговорил бы обо всём, что им пришлось пережить". Он засунул руки в карманы джинсов и поглядел на носки своих туфель, кивая и думая о чём-то. "Сделай мне одолжение", сказал он через минуту. "Подумай, прежде чем поехать туда. Спроси себя, действительно ли ты Хочешь всё вспомнить? Она была ошарашена. Конечно, хочу. Как я могу не хотеть? Он пожал плечами. Выражение его лица было болезненным и испуганным. Этому должна была быть причина, но впервые за все эти месяцы его сопротивление остановило её. Что если то, что он скрывает от неё, а она уверена, что это так и есть, может разрушить их брак? Готова ли она потерять его ради того, чтобы вспомнить ребёнка, которого они даже не планировали заводить? Она снова подумала, что же должно было произойти до аварии, и её внутреннее ощущение укрепилось. Они поссорились за несколько минут до этого. Из-за чего? Или, вернее, с учётом его реакции на имя Тана? Из-за кого?